Ушкуй выходит на стремнину, ход становится тяжелым, сказывается груз и встречное течение. Ну вот, поймав ветер, поставили паруса и увеличили ход, так что вода зашипела под шварштевнем. Мы стали удаляться от города. Пожидкие челяди побросали в трюм, все толпились на палубе, облокотившись на борта, любовались окрестностями. Очень немногие из простолюдинов могли позволить себе путешествия. В основном только мужчины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 Достали еще домашние пирожки и растягая. Известно, на природе и черный хлеб кушается с аппетитом. Все приготовленное съели быстро, застучали ложками по дну котла. Дав время помыть посуду, женщинам сбегать в кусты, подняли трап и двинулись дальше. На вторую стоянку встали в устье маленькой речушки. Пока женщины готовили, мужчины отошли в речушку и, раздевшись до нога, искупались. Хотя лето уже прошло, день был теплый и вода согрелась. Работа на судне заставляла иногда попотеть. Спать укладывались кто где, одни на палубе, другие на берегу, подстелив дерюшки, а некоторые, разбившись на парочке, вообще ушли в кусты. Я решил спать на палубе. Настя с Мишей легли в тесной каюте. Только постелил коврик и кинул подушку, как ко мне подошел кормчий из Тома. Тихим голосом сказал...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 Наверняка, самые ценные вещи и деньги каждый бы взял с собой. Разбойники думают так же. Одна загвоздка. Лодочка мала, и человек в ней трое. Для серьезного нападения маловато. У нас на судне 10 человек команды, и нас четверо мужчин. Троим нас не одолеть. Хотя, как бы у них еще какой посудины стать ими не было, эти вроде как следят, а основные силы где-то прячутся. Что ж, в логике старому воину не откажешь. А повести потихоньку мужиков, выставь часовых со стороны берега. Истома, за тобой охрана судна, чтобы люди не расслаблялись, несли вахту. Женщин пока не оповещать, пусть ведут себя как обычно, а то как бы чего не заподозрили. Двое мужчин из челяди были выставлены в метрах ста от костра, выше и ниже по течению вдоль берега.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 Лодка была, она двигалась за нами, довольно далеко, чтобы не навлечь подозрений, и в то же время не отставала. Мы уже довольно далеко уплыли от места прежней стоянки, прошло часов шесть, солнце стояло в зените. Собравшись на корме в прежнем составе, Сидор, Истома и я, стали приглядывать удобное место для выставки Сидора. Кольчугу и тяжелое оружие я решил не брать, только нож и кистень, иначе плавать и бегать будет затруднительно.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 «Ладно, хоть какая-то ясность». Сидор жадно доел, обрезал ложку. «Ну, давай в путь». Женщины поднялись на ушкуй. Мужики отвязали причальный конец и втянули сходни. Мы медленно развернулись и, ловя парусом ветер, направились вверх по течению. До вечера никаких событий не произошло. Выбрав красивый участок берега, причалили на ночевку. Пока плыли, в голове созрел некий план.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 Но Истома хорошо знал реку, а не берег. На том и порешили. Я собрал женщин вокруг себя, коротко объяснил им ситуацию. Ожидается нападение разбойников. Корабль маленький, кают нет, укрыться негде. Возможны убитые. Надо переждать на берегу. Кто-то из женщин попытался загласить, но ей тут же заткнули рот. Настю с Мишей я тоже снял судно. Все-таки тонкие стены каюты, не бог ведь какая защита. Не ровень час. На прощание я вручил ей один из своих пистолетов. Пользоваться, то есть стрелять, она умела, но не заряжать. На крайний случай один выстрел есть, а перезарядить она по-всякому не успеет. Женщину потихоньку уходили за кусты, теряясь в темноте через несколько шагов. С ними для охраны ушли двое из команды Ушкуя, взяв с собой сабли и два мушкета. Я приказал сидеть тихо, разговаривать шепотом, котров не разводить, кушать сухомятку.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 но ничего подозрительного не заметил. Не успел отвернуться, как в бок меня локтем толкнул из тома. «Похоже, они!» «Почему так решил?» «Посмотри на осадку судна! От Москвы, если с грузом идут, сидят низко! А это?» «Да, ладья сидела высоко!» «И хотя это еще не повод для подозрений, я велел всем быть на готове!» «Мы сближались, вот осталось 100 метров, на ладье резко спустили парус, она стала терять ход»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 Услышав мой выстрел из тюфика, холопы тут же выстрелили залпом из мушкетов в картечу. Должен сказать, что залп к с близкого расстояния ужасен. Из каждого ствола вылетают от 12 до 18 свинцовых горошин, эдак миллиметром 8-9 в диаметре. Учитывая, что стволов у нас было 6, опустошение в стане противника было велико. Противник слегка опешил, но дело свое знал.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 Я выхватил из-за пояса оба пистолета, из двух рук почти не целясь, цель-то вот она, рядом, всадил в двух разбойников по пуле в живот, доспехов на них не было. Мои люди, тоже не мешкая, вступили в схватку, причем заранее многих, у которых были кольчуги или другая броня, одели по моему настоянию. Сеча стояла жестокая, мы защищали свою жизнь отчаянно, рубясь не во славу, а за голову. Тут и там раздавались яростные крики, звон оружия.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 Кроме оружия и небольшой горсти серебряных монет, на судне ничего не оказалось. Тем временем парень из команды вплавь догнал лодку, которая тихо несло по течению вниз. Гребец лежал в лодке, весла бессильно чертили в воду. Вот паренек забрался в лодку, наклонился над раненым, помахал нам рукой и сел за весло. Лодка развернулась и стала приближаться. Мы поймали брошенный нам конец, спустили веревку и, обвязав раненого разбойника, втянули его на ушкуй.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 Кабы не тюфяк да мушкеты, лежать бы нам всем на дне. Так, прибраться на палубах, смыть кровь, убрать все следы побоища. Истома, оставь на разбойниче ладье пару человек для охраны. Причай ладью к берегу, пусть ждут нас. После приборки идем вниз, надо женщин забрать. Передохнувшая команда кинулась прибираться, пока кровь не запеклась, смывая ее водой из ведер. Я взялся заряжать тюфяк, пистолеты и ружья. Оружие надо держать заряженным. Не хотелось думать, что кто-то еще попытается напасть. Но береженного Бог бережет, небереженного корова стережет, как в поговорке. Через час приборка закончилась, мы причалили к берегу, привязали разбойничью ладью, развели костер и покушали. После сечи у всех проснулся аппетит. После еды все без исключения вырыли могилы, и мы похоронили четырех своих убитых. Конечно, священника для отпевания не было, но Сидор прочитал молитву, По всей видимости, старому воину приходилось делать это не раз. Совершив печальный обряд, погрузились на Ушку и пошли вниз по реке. Парус туго натянулся на ветру, Ушку и ходка бежал посередине реки. Вот и Стома закрутил головой, явно выискивая место, где причалить. Я подошел к нему. Где-то недалеко уж, присматриваюсь, где приставать будем. Место старой нашей стоянки узнали почти одновременно, хотя дело происходило ночью. Причалил. Я взял с собой Сидора и двух людей с корабля, вооружившись мушкетами и взяв сабли, пошли искать женщин. Большого труда это не составляло. Уходя с корабля, женщины ломились через кусты, оставляя за собой вытоптанную траву и сломленные ветки. Дошли до леса, а топушки стали окликать своих. На встречу вышел один из моих людей, оставшийся на охрану, радостно кинулся навстречу. Слава Богу! Живы! Мы уж туда истомились в неизвестности. Ну что там, было нападение? «Было. Отбили удачно. Правда, четверых потеряли. А как тут у вас?» «Нормально. Женщины отдыхают». «Ну, веди». Мы вышли на небольшую поляну. На хруст валежника выскочил второй охранник, но, увидев нас, успокоился. Женщины кинулись навстречу. Настя бросилась на грудь и, обняв за шею, начала горячо целовать. Мишенька вертелся рядом. «Я так волновалась, любимый мой. Сердце прямо из груди выскакивало. Все ли цело?» Четверых потеряли. Пиратов побили всех, один только в плен попал. Ну, слава богу, мы тут все за вас молились. Дошли, видно, наши молитвы до бога. Хорошо, собирайтесь, пошли на судно. Наверное, проголодались. Не толпою отправились на корабль. Довольные благополучным исходом, женщины весело галдели, пытаясь у моих спутников выведать подробности нападения. Мои усталые попутчики лишь односложно отвечали. На судне бодрствовали лишь двое вахтенных, остальные крепко спали. Сказывалась передряга. С приходом женщин поднялась кутерьма, потухший был костер, снова разгорелся. В лесу огня не разводили, питали скудные сухомятку. Теперь всем хотелось покушать горяченького. Обед прошел дружно и быстро. Тянуть с отплытием не стали, все засиделись. Погрузившись, снова двинулись к Москве. К вечеру только добрались до места стоянки разбойничьего ладьи. Раненый, к моему удивлению, был жив. Ну и ладненько, выживет. Сдам его в разбойный приказ в Москве. Будет свидетель обвиняемый. Переночевали спокойно, но часовых я выставил больше, чем всегда. С утра, снова собрав втроем, и с Тома, Сидор и я, стали думать, что делать с ладьей. Можно было взять ее на буксир, но ладья больше ушкуя, ход сильно замедлится. Людей на два судна у нас не хватало. Приняли половинчатое решение. На ладью дать четырех человек... При попутном ветре пусть идут за нами под парусами. Если ветра не будет, стоять будут оба судна. На весла сажать просто некого. На том мы порешили. Поели, все женщины взошли на ушку и косо поглядывая на ладью. Мы отошли на веслах от берега, за канат вытянув ладью на стремнину. Дул легкий попутный ветер, паруса вяло надувались, и черепашим ходом мы продолжили путь. Лучше пусть так двигаться. Все с каждым часом ближе к конечной цели». Оставшаяся час пути прошла без неприятных происшествий. За три дня добрались до Москвы, подошли к знакомому причалу, помогли пристать ладье. К судам подъехали на телегах мужики. Товар есть ли какой, купец? Возить будем? Не купец я, товара нет, но возить будем. А сколько телег надобно? Да десяток телег, по две-три ходки. Мужики одобрительно закивали, один пешком побежал за подмогой. Женщины сошли на причал, забрав свои личные вещи, уселись на подводы. Я назвал адрес, и мы отправились в мой московский дом. По приезде Анастасия показала прислуги их комнаты, кухарка с помощницей засуетились у плиты. Надо было кормить резко возросшее число обитателей дома. Я еще раз вернулся на суда, взяв с собой Сидора. Из трюма достали связанного пленного. Рана не кровила, пленный хоть был в сознании. «Кто тебя послал?» Дядь скривился, ничего не ответив. Мы погрузили его на телегу, уселись сами. «В разбойный приказ!» Возчик удивленно посмотрел на связанного пленного, сплюнул. «Повесили бы его, да и все дела!» Ехать было недалеко. Разбойный приказ располагался в одной из башен Кремля. У двери стояли двое охранников, загородивших мне дорогу. «Кто таков? По какому делу?» «Лекарь Кожин, имея государево поручение, позови дьяка!» Один из охранников ушел внутрь башни и вернулся с подьячим, одетый в простую рубашку и штаны, страшноватого лицом. «Кто звал?» Я шагнул вперед. «Лекарь Кожин из Рязани. По государеву делу буду жить в Москве». С холопами и имуществом на корабле перебрался в Москву. Напали разбойники, удалось отбиться. Одного взяли в плен. По государеву указу привез его вам, в разбойный приказ. Говорит Шельма, ничего не хочет. «У нас не заговорит, запоет!» Кивнул на пленного. «Этого в подвал!» Охранники резво подскочили к пленному, не церемония стащили его с телеги и поволокли в башню. Подьячий пригласил. «Зайди, лекарь, записать надо!» Мы зашли в маленькую комнатушку, в углу стоял стол, за которым сидел писарь. Тоже, надо сказать, с обличием звероватым. лицу сюда отбирают, что ли их!» Я более подробно рассказал о нападении, слушали со вниманием. Писарь быстро строчил на бумаге. В конце меня попросили перечислить свидетелей коих я перечислил всю команду и дать свой московский адрес. Ну, прям как менты. После завершения официальной части подьячий пошел провожать, обещал известить о ходе дознания. Опрощаясь, сказал, «Добил бы сразу. Нам работы меньше было бы. Узнать хочу, кто за ними стоит. Не сами они и напали. Кто-то им подсказал. Узнать хочу, кто главный». Я развязал кошель и супанул подьячему в руку горсть серебра. Тот благосклонно кивнул. «Узнаем! Не сомневайся! Все как есть узнаем! Подойди дня через три!» Три дня пролетели в хлопотах. Обустройство на новом месте, налаживание быта. Приехал мой возок с Потапом. Не надо было искать чужие повозки. На следующий день я поехал в Кремль к монаху Гавриилу выяснить, нашлось ли здание для аптекарского приказа. Монах встретил, как всегда, с отстраненным выражением лица. Мы поздоровались. Здание подобрано. Поехали смотреть. Сели в мой вазок и поехали. Потап дороги не знал, Гавриил показывал. Честно сказать, я Москву толком не знал. Ни сегодняшнюю, ни тем более средневековую. Поворот следовал за поворотом. Иногда вдали поблескивала то ли Москва-река, то ли Яуза. Наконец подъехали к дому. Улица оказалась узенькой, зато мощенной дубовыми плахами и была в 15 минутах от центра. За высоким забором стояло двухэтажное длинное каменное строение с узкими высокими окнами.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 Из монастырских крестьян выделят десять человек для обслуги, но ну, охранять там, топить зимой печи, кошеварить. По медицинской части ты занимайся сам. Тебе лучше знать, кого брать. Насчет оплаты. Составь расходную ведимость, принеси мне для утверждения митрополитом. Как будешь готов, извести меня, осмотрю вот на чем людишек грамотных для обучения подбирать. Домой я ехал несколько подавленной масштабностью задачи.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 Я прошел в знакомую комнатушку, сел на предложенный стул. Дознание закончилось. Пленный твой, вор и тать, подлежит лишению живота. А вот самое интересное. Грабили они корабли давно. Год почитай. Мы аваташки разбойные разбойной сей слышали. До руки не доходили. Далековато. Так что спасибо тебе, кожен, за помощь. Подожди. Мне все равно. Лишите вы его жизни или на каторгу сошлете.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 Сюда доставят. Здесь мы и побеседуем. Подьячи захохотал. Вот уж не ожидал. Знакомым мало, худого ему не сделал. А подишь ты какую подлость чуть не сотворил. А с судном разбойничему что делать? Оно у причала рядом с моим ушку им стоит. Я запречал, плачу. Оно подлежит в доход государевой казны. На торги пойдет. А хочешь, ты плати деньги. Твоим будет. Я попросил на раздумье несколько дней, поинтересовавшись сначала ценой.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 Да людей не знаю. Решил посоветоваться с дворецким. Домом он управлял неплохо, может, знает кого. Оказалось, у прежней владелицы был расторопный парень. Хватки в хозяйственных делах. Да, хозяйка замуж вышла. Парень казался вроде как не удел, Обещал завтра разузнать. Усталый, поужинав, лег в кровать. Сон не шел. В голове крутились мысли, с чего начать работу аптекарской школы. С тем под утро уснул.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 Хорошо дома деньги были. Надо обустраиваться, начинать прием больных, хоть деньги будут. На следующий день круговерт продолжилась. Третьим днем к нам пришел Гавриил, походил по комнатам, посмотрел. Увиденным остался доволен и передал пару увесистых мешочков серебра с наказом отчитаться письменно. Практически я только ночевал дома. С утра до вечера был в аптекарской школе, проводил занятия. Принимал пациентов вместе с учащимися, налаживал быт и работу школы. Несколько человек пришлось отсеять из-за явной неспособности к обучению. Туповато оказались. Одно дело – зазубрить Библию, другое – осмысленно применить знания на больных. Дворецкий привел ко мне будущего помощника, управляющего. Мы поговорили, парень оказался цепким, разворотливым. Для начала договорились о жаловании. Если дело пойдет хорошо –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 Почти ежедневно нам привозили свиные или бараньи туши, мы изучали устройство сердца, легких, почек и других органов. Мясо шло на кухню, слухи о школе расходились по округе, помаленьку рос ручеек болящих с ближайшей округи. Я в присутствии учеников проводил несложные процедуры или операции, вскрывал гнойники, учил накладывать лупки при переломах или обработке ран и наложению швов. С каждой неделей мои помощники еще порезания. Маша и Петр, входили во вкус преподавательской работы. Иногда я не видел их по целому дню. На какие-то сложные или объемные вмешательства они приходили или ассистировали. Монахи привыкли к распорядку быстро. Сказывалась жить в монастыре. Дисциплина была неплохой. После утренней молитвы завтрак, затем занятия, обеденная молитва, обед, совместный прием больных. Я показывал и объяснял. Вечером ужин. Собственно, и у них, и у меня свободного времени не было. Стал вопрос о практике на трупах. Резать свинью – это одно, а заниматься операционной деятельностью на человеке – другое. Сосуды и органы расположены не так. Необходимо точно знать, где что расположено. Иначе можно допустить непоправимую ошибку. После долгих раздумий я снова поехал в разбойный приказ к знакомому подьячему. Похохотав, Он пригласил меня в знакомую комнатушку. Никак опять какого татя поймал. У нас хлеб подбираешь. Что случилось на этот раз? Да пока ничего, слава богу, не случилось. А по что ко мне пожаловал? Ты уже знаешь про аптекарскую школу? Подьячий кивнул. Для обучения нужны трупы, изучать анатомию, делать учебные операции. Глаза его округлились. Что-то я раньше о таком не слышал. Не пакость ли какую учинить, думаешь? Разве я похож на умалишенного? А то, что никто ранее этим не занимался, так и школы ранее не было. Подьячий задумался. Я попытался дожать. У вас казни бывают? Подьячий кивнул. А мертвые тела куда деваете? Так ворву закапываем. А теперь к нам в школу привозить станете. А потом мы сами похороним останки. Подьячий надолго замолчал, забарбанил пальцами по столу. Наконец заговорил, «Вишь ли, какое дело, они ведь на казни тоже не совсем целые попадают, после пыток без одежи на них смотреть страшновато. Не все ведь изувеченные, наверное, кто-то и сам без пыток на допросе рассказывает. Так работа наша такая, ежели царь аль другой князь боярин не увидит следов, подумает, ленимся работать, в логике ему отказать было нельзя».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 Поскольку труп приказни был обезглавлен, крови было мало. После трехчасового занятия утомленные монахи разошлись. Двух дежурных на телеге я отправил закопать тело. К сожалению, холодильников у нас не было. Довольный и усталый вернулся домой. Не спеша поужинал в семейном кругу. Решил на следующий день отправиться в иноземный приказ. Пора было известить о своем нахождении в Москве. Со школы вроде бы все отряслось.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 Тот просит немедля к нему прибыть. Ну что ж, требует, значит будем. Я сел в вазок, посадил рядом панаха, и мы поехали в Кремль. Сопровождающий проводил меня в комнату Гавриила и оставил. Около получаса пришлось ждать. Но вот в коридоре послышались шаги нескольких человек. И в комнату вошли митрополит Филарет, отец Гавриил и незнакомый мне монах преклонных лет. Я поздоровался и поклонился, поцеловал протянутую руку. Сходу митрополит меня огорошил. «Ты что же непотребством в школе занимаешься?» «Я торопил. Ничего неподобающего в школе не происходит. Вчера ко мне один из твоих учеников приходил. Мертвые тела режешь. Сравно это. Душа, даже если это разбойник, обеспокоено быть не может. Тело должно быть погребено. Святой отец, во всех лекарских школах так делается. Италии, Франции, Германии».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 Круто развернулся и вышел. Отец Гавриил с отцом Феодосием, вежливо помолчали, позволяя мне переварить услышанное. При вызове я мог ожидать чего угодно. Кто-то из высокопоставленных дворян заболел, какие-либо перемены в работе школы школе назрели или еще что. Но вот так... Эх, темное средневековье. Делаешь, что в силах человеческих, пытаешься за уши тянуть к учения, и тут на тебе... Ладно, хорошо, хоть за грех великий мой башку не отрубили, или в разбойный приказ не отдали, к знакомому подьячему на исповедь. Я немного отошел от шока. Хорошо, поехали вместе с монахами в школу дела сдавать. Монахи сели на сиденье, я пристроился рядом с Потапом на облучке, там прошли в мой кабинет, я достал бумагу с расходами, пересчитал оставшееся серебро, вручил Гавриилу. Пошли по комнатам, я показывал сделанное, отец Феодосий отмечал на бумаге. Зайдя в класс, где шли занятия, я вежливо прервал занятия, попрощался с учениками, которые сначала застыли в молчаливом изумлении, а затем обрушили на меня град вопросов «Почему? Зачем? Куда от нас? Мы к тебе привыкли?» и прочее. Я указал на дверь моим неизменным помощникам, Петру и Маше, и не попрощавшись с монахами, вышли из здания, сели в вазок. Толкнув спину Потапа, я бросил коротко «Домой». Вазок мягко тронулся, я сидел в прострации.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 Проснувшись поутру с больной головой и выпив заботливо поднесенного холодного рассола, я чуть поправился и внятно объяснил Настеньке, что меня и моих помощников отдела дела мол, почти еретики и нечестивцы. Настенька моей обиды не разделяла, радостно захлопала в ладоши. Вот и хорошо, с этой государевой службы тебя совсем не бывает дома, все дела и дела. Вспомни, когда мы в последний раз любились. Я честно попытался вспомнить. А действительно, когда? Настя наставила на меня палец. Вот, а в Рязани времени на меня и ласку хватало. Так ты мне и вещи покупал, подарки, баловал и ласкал. А сейчас и дома, и денег-то серьезных нет. Ты давно заглядывал в шкатулку. Все личные деньги спустил на школу, будто она твоя. А тебя, благодарность, просто выкинули. В принципе, все ее слова были правдой. Но во всем это был привкус горечи.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 А меня занимали мысли, что делать? Открывать новые дела в Москве или возвращаться в Рязань? В Рязани я пользовался уважением и у князя, и у простолюдинов, жил заджиточно. Здесь же первое начатое серьезное дело потерпело крах. А в конце-то концов, почему первое проигранное мною дело должно меня сломать? Мужик я, в конце концов, или так, погулять вышел?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 что продавалось персидскими купцами, румяна для щек и сурьма, красить брови. Тоже непаханное поле. После некоторых раздумий я решил начать все три дела сразу. Прикинул по деньгам и присвистнул. Сам с собой вырисовался один выход. Ехать в Рязань, там же заказать кризовые зеркала и забрать деньги с предприятий, что наработали за два месяца моего отсутствия. На обратном пути загрузить еще и доски, поскольку путешествовать в Рязань я решил на ушкуе. Второе судно, бывшее разбойнича ладья, возило доски постоянно. Так, решение принято, теперь надо действовать. Не откладывая дела в долгий ящик, я взял Сидора и отправился к причалу. Ушкуй стоял на месте, кормчий был на судне, команда где-то бродила по городу, стараясь познать грязь столичной жизни. Мы взошли на судно, поздоровались с Систомой. Готово ли судно? Есть ли припасы? Судно готово к отплытию, но команда соберется только к вечеру.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 почистить да зарядить ружья и пистолеты. Охрана в доме оставалась надежная, во главе с Иваном. Сидор сопровождал меня в поездке. Небольшой узел со сменной одежды уложен, краткие наставления остающимся, и я был готов. Утром, после обильного завтрака, мы отправились на судно. Верно сказано, что безделье разлагает. Половина команды ходила, как сонные мухи, с опухшими с похмелья рожами. Но ничего, в пути устроим пару занятий, дурь выветрится.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 Путь в Москву кое-чему научил. На носу теперь постоянно находился вахтенный, внимательно оглядывающий проплывающие суда и берег. Я наслаждался покоем, сидя на скамеечке на корме. После бешеного и московского ритма работы отдохнуть не помешает. Однако ближе к вечеру стало прохладно, с воды тянуло сыростью. Конец осени, скоро зима. Надо бы быстро обернуться, пока лед на реке не встал. На телегах зеркала не довести, побьются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 налаживая деловые связи, выискивая интересные предложения. Неделя пролетела в заботах. Зеркала были готовы, их со всем чанием и бережением привезли замотанными в холсты и перегрузили в трюм. Туда же погрузили доски. Люди были готовы, и я не стал затягивать отплытие. По ночам уже было холодно. Листья на деревьях облетели, впереди была зима, и надо было торопиться в Москву. Наконец все было уложено, увязано, деньги лежали в каюте,